Глава третья. Шамиль. «Не поеду. Не поеду, даже не уговаривай!» Качает головой мама, как всегда, оставаясь непреклонной. С тех пор, как мой брат погиб в автомобильной аварии вместе со своей женой и их новорожденным ребенком, мама сильно сдала. Она настолько погрузилась в свое горе, что стала настоящей затворницей. Вот уже два года я пытаюсь убедить ее переехать ко мне в столицу. Ну почему нет? Ну что тебя здесь держит, ма? Пытаюсь вызвать ее на откровенный разговор, но она просто замыкается в себе. Зачем ты пытаешься меня заставить, Шамиль? Жениться ты не хочешь? Подарить мне внуков тоже? Так зачем же тащить меня в свою холостяцкую жизнь? Что мне делать вдали от родины? К моему удивлению, отвечает она, только заводит совсем не ту тему, на которую я готов говорить. Я давно понял, что брак не для меня. Когда младший брат женился, вздохнул свободно. Ведь он уже выполнил обязанность сына, и я был свободен. Мама получила долгожданную невестку и успокоилась. Я был свободен, как ветер. Никто больше не приставал ко мне с вопросами о женитьбе. Кому вообще нужен этот брак? Ведь рано или поздно интерес к человеку проходит, и тогда начинаются ссоры, измены, недопонимания. Мне так точно это все не нужно. Я не готов к такому шагу, мам. Я только начал добираться до своей цели. И какая же у тебя цель, сынок? Всех денег не заработаешь. Сегодня ты есть, а завтра... Всхлипывает она, явно вспоминая Мамеда. «Не надо, мам, пожалуйста. Ну, не рви ты себе душу. Но ведь ничего уже не исправишь. Что случилось, то случилось. Думаешь, брату понравилось бы то, что ты с собой делаешь?» «Прости, сынок. Просто сегодня ты приехал, и я вспомнила, как сын радовался, когда ты приезжал. С утра бегал, просил Сему приготовить твои любимые блюда. Я тоже скучаю по ним». Пересаживаюсь я на диван к матери и обнимаю ее. Хотел бы я найти лекарство от ее печали и тоски по утерянным близким». К счастью, Мурат уже на следующий день звонит мне и дает положительный ответ. «Ну, иного я и не ожидал. Хамзатов мужик умный. К тому же его старший брат занимается строительством в Москве, и он наверняка попросил его совета. «Отлично, Мурат». «Мы могли бы завтра посмотреть пару участков, и я бы хотел попросить выделить мне один из кабинетов в твоем офисе. Думаю, нам будет намного проще, если мы будем в доступности друг к другу». Тут я откровенно лгу. Ведь моя единственная цель пребывания в его офисе — это моя прелесть с ореховыми глазками. Ее тирада в ресторане ничуть не смутила меня». Я слишком хорошо знаю женщин. Они все из-за одного теста. И неважно, русская она или наша. Конечно, соблазнять невинных дев я не стану. Но почему бы не поразвлечься женщиной, которая уже знает, что такое близость с мужчиной. Все прекрасно знают. Гдовушки многое себе позволяют. А те, кто не позволяют, просто не встретили на своем пути должного соблазна. Или соблазнителя. Зачем ненужное хамство? Жизнь одна, чтобы тратить ее на ненужные глупые принципы и убеждения. Конечно, Шамиль, приезжай после обеда, кабинет будет готов. Ожидаемо отвечает мне Хамзатов. Другого я и не ожидал. Ну, держись, строптивенькая, я иду. Хади. Ну, зачем ему кабинет в нашем офисе? Не могу я сдержать своего недовольства, из-за чего брат удивленно поднимает на меня взгляд. Конечно, ведь обычная всегда спокойная. Никогда не возражаю и сразу же бегу выполнять его просьбы. Что-то не так, Хади? Ты со вчерашнего дня какая-то странная. Хмурится он. От тени беспокойства на лице Мурада я тут же чувствую укол вины и кляну себя, на чем свет стоит, за то, что не сдержала своих эмоций. «Да всё в порядке, брат, не волнуйся». Выдавливаю я из себя улыбку. «Просто немного неважно себя чувствую». «Чёрт! Ну почему не сказала? Ну давай сразу же иди домой и...» «Мурат!» — смеюсь я. «Мне уже намного лучше. Была небольшая мигрень, она уже прошла. К тому же на работе я чувствую себя намного лучше. Ты ведь это знаешь». «Уверена?» «Мне всё равно кажется, что я тебя слишком загрузил» переложил на твои хрупкие плечики свои обязанности и... Ну что за глупости? Все, я ухожу, пока тебе не пришло в голову что-нибудь похлеще. Поднимаю я руки в жесте поражения и выхожу из его кабинета. Иду к себе и прошу свою секретаршу Зину найти свободный кабинет для Дударова. Свободен только соседний с нами, но там нет приемной. Дает ответ, который мне совершенно не нравится. Возвращаясь Спустя полчаса. «Это точно?» «Да». «Попросить уборщицу подготовить его?» Не замечая моей досады, спрашивает секретарша. «Угу». «Да, попроси». Киваю я, думая о том, как мне стерпеть это нежеланное соседство, если я паникую, просто проведя с ним какие-то жалкие двадцать минут. Когда спустя несколько часов Зина сообщает, что ко мне посетитель... Я даже не сомневаюсь в том, что это Дударов. Чтобы избежать ненужных мне сплетен, прошу впустить его и готовлюсь к тому, чтобы не выйти из себя. Этот мужчина просто не понимает отказов. «Ну, привет, соседушка!» — улыбается он, прикрывая за собой дверь и отрезая нас от всего окружающего мира. «Рациональная часть меня понимает, что он ничего мне не сделает». Но чертов страх, живущий во мне, не поддаётся логике. Маленькая бедная Хади страшно лишь от мысли о том, что может сделать с ней этот сильный мужчина, который зачем-то решил избрать её объектом преследования. Тебе что-нибудь нужно? Пытаясь сохранить спокойствие, спрашиваю я. Как грубо. Ну да ладно, прощай тебе твое негостеприимство. Как насчёт того, чтобы вместе пообедать? Садиться напротив меня. У тебя что, проблемы со слухом? Хмурюсь я. Я ведь вчера достаточно ясно дала тебе понять, что... Да-да-да-да, я слышал и понял. Но не факт, что принял. Так что насчет обеда, красоточка? Ухмыляется этот наглец. Ну, не накину же я на тебя в людном месте. Словно чувствуя мои опасения, говорит он. Ну, как ты согласишься на мои предложения, которые обязательно последуют? Если не познакомишься со мной поближе и не узнаешь меня, не поймешь, какой же я классный. А то, что я не хочу с тобой знакомиться, а тем более узнавать, ты понять не можешь?» сжимаясь я в своем кресле. «Я не лукавлю, когда говорю, что не заинтересована в общении с тобой. Ну, найди себе уже... Да-да-да, это я тоже уже слышал». В таком случае придется придумать другой способ заставить тебя со мной пообедать. Слава Богу! Встает он со стула и идет к двери. Но ну, до встречи, красоточка! Хади. ходи, давай пообедаем вместе. Звонит мне брат по внутреннему телефону буквально полчаса спустя. И что-то недоброе шевелится внутри, ведь обычно Мурат ест в твоем кабинете. Заходи ко мне, вместе выйдем. — Хорошо, брат, — отвечаю я, уже чувствуя подвох. — Так и есть. В кабинете Мурада, вальяжно развалившись на диване, сидит Дударов. — Мы с Шамилем хотели посвятить тебя в наш новый проект. Так как ты мой зам, то должна быть в курсе всего. Давай обсудим все за обедом. Встает брат и обнимает меня одной рукой за плечи. — Так как вы уже знакомы, думаю, с легкостью найдете общий язык. Этот гад просто сияет, наблюдая за тем, как я молча досадую. Понял, сволочь, что при я не стану ничего говорить и в наглую этим пользуется? Конечно. Лишь кивая я, поняв, что Дударов все равно не отстанет, пока не получит свое. Мы вместе едем в любимый ресторанчик Мурада. Мужчины садятся спереди, а я устраиваюсь на заднем сидении. Хотя присутствие брата и успокаивает меня, «Все же не по себе от взглядов, которые Дударов то и дело бросает на меня во время обеда. Я даже есть нормально не могу», — что тут же замечает Мурат. «Хадия, а ты в порядке? Почему не ешь? Заказать что-нибудь другое?» — хмурится он. «Нет, просто аппетита нет». Пытаюсь я улыбнуться, что не так просто сделать под пристальным взглядом этого сталкера». Мы обсуждаем их планы на строительство элитного многоквартирного дома, но я все время теряю нить беседы, слишком нервничаю и волнуюсь. Мужское внимание после всего, что со мной случилось, всегда воспринимается мной таким образом, как бы я ни пыталась убедить себя, что все хорошо, никто больше меня не тронет, мой мозг просто этого не воспринимал. Вот и чрезмерное внимание Дударова он воспринимал как самую большую угрозу. Решив, что скажу завтра больной, я немного успокаиваюсь и, как могу, поддерживаю разговор до конца этого мучительного приема пищи. «Аля, а ты куда так несешься?» Заметив пробегающую мимо моей спальни невестку, окрикиваю я. «Мурат заболел», огорошивает меня на новостью как заболел, чем? Не могу я поверить, ведь вчера брат был в абсолютном порядке. Не знаю как, но, судя по его хрипам и пропавшему голосу, у него ангина. Вздыхает она. Ты же знаешь, каким невыносимым он становится, когда болеет. Я попросила маму перенести детей в ее комнату, чтобы, не дай бог, не подхватили эту заразу. У пухляша только-только прошли сопли, а Аника, если она заболеет, — качает невестка головой, — я прекрасно ее понимаю. Ведь наша кроха такая маленькая и хрупкая. Вирусы не должны ее коснуться. Хочешь, я посижу с Аникой, мама спокойно справится. Ой, нет, у тебя другая миссия. Твой брат все талдычит о какой-то важной встрече и порывается пойти на работу вот в таком состоянии, представляешь? Пожалуйста, уговори его неупрямиться и взять больничный. Ты же и сама справишься в офисе. Я не понимаю, почему он так настаивает. Хмурится невестка. Конечно, справлюсь. Что за глупости? Хмурюсь уже я. Но тут, вспомнив про Дударова, сразу сникаю. Я же сама хотела прикинуться сегодня больной, чтобы избежать встречи с этим Казановой. Ну что за невезение? Скажи ему это, а? «Только близко не подходишь, не хочу, чтобы и ты заболела». Беспокоиться, как всегда, обо всех или «Я пойду приготовлю ему отвар, он должен помочь. Хотя этот Бука и будет сопротивляться, прежде чем выпьет его». Бормочет она себе подно, заставляя меня невольно улыбнуться. Но кто бы мог подумать, что пара, которая была настроена друг против друга в начале знакомства, станет такой крепкой и любящей. Закончив с легким макияжем, я останавливаю свой выбор на темно-синем твидовом костюме и белой блузке, наглухо завязывающейся в банк под самым горлом. Строго и совершенно не сексуально. Надеюсь, хоть этот вид отпугнет Дударова, и он прекратит свои притязания. Собрав волосы в низкий хвост, бросаю на себя последний взгляд в зеркало и иду в сторону комнаты брата. Бедняга лежит, укутанный в одеяло, и обернув шарф вокруг горла. «Не подходи!» – каркает он. «Ты как?» – сочувственно спрашиваю я, останавливаясь в его ногах. «Паршиво!» – кривится он. «А я вместо того, чтобы дать мне таблетки, пошла за своим адским зельем?» «Ну, в прошлый раз оно тебе помогло!» Не могу не напомнить ему о том, как его тогда еще будущая жена поставила на ноги своим чудоотваром, когда он подхватил от султанчика ветрянку. — Всю жизнь теперь будешь мне это припоминать! — обиженно сепит он. А вот и я, придерживая с помощью полотенца стакан с горячим отваром, входит в спальню Алия. — Уверен, что это ужасно воняет, и на вкус не лучше помоев. — А лекарство не должно быть вкусным. Но я добавила мёда, капризуля. Дразнит брата жена, ставя на прикроватную тумбочку стакан. Пусть чуток остынет. Ну я ж просил тебя не подходить ко мне. Возмущается Мурат, когда невестка дотрагивается до его лба, чтобы проверить температуру. Я в маске, указывает она глазами на медицинскую маску, что натянула на лицо. Не думаю, что она поможет. «Если ты заболеешь, Аника... Господи!» «Да ничего своей дочерью не случится. Хватит уже трястись над ней. Думаешь, я сама допущу, чтобы она заразилась? Забыл, что я почти никогда не болею? Невозмутимый ты мужчина!» «Брат, о какой встрече ты говорил?» «Решаю я отвлечь их от назревающего спора». «Черт! Мы с Шамелем должны были сегодня смотреть участок под строительство. Придется ехать тебе» вздыхает Мурат. — Я, кажется, заболел. — Да что ты говоришь? — Заболел он. — А я о чем, интересно, толычу тебе с самого рассвета? — возмущается его жена. Если бы не новость, которую вывалил на меня брат, я бы посмеялась над их перебранкой. Но черт! Мне было совершенно не до смеха. Перспектива провести весь день с Дударовым не сулила мне ничего хорошего. Шамиль. «Мам, я наелся, правда!» — говорю я, когда мама пытается подбить меня на добавку рисовой каши. «Все было очень вкусно, спасибо!» Вытираю рот салфеткой и, встав со своего места, склоняюсь над ней целуя в щеку. «Хорошего тебе дня, дорогой!» — улыбается она, но улыбка не касается глаз. При виде ее хрупкой фигурки мое нутро каждый раз сжимается ведь она ничем не напоминает ту жизнерадостную женщину, которая всегда была. Горе сделало из нее тень самой себя. Выхожу из дома и пытаюсь думать о чем-то хорошем, чтобы не портить себе настроение. Жаль, что не будет шанса увидеться с моей строптивой прелестью, но у нас с Мурадом сегодня в планах объездить участки, а так как они находятся в разных частях города, вряд ли мы успеем в офис». Вбиваю в навигатор первый адрес и выезжаю, поскольку договорился с Хамзатовым встретиться на месте. Я и адрес ему вчера скинул. Правда, попросил приехать на такси, чтобы мы могли спокойно в дальнейшем ездить на моей машине. Прибыв на место, понимаю, что приехал первым и решаю не звонить Мураду, ведь по факту еще целых 15 минут до обговоренного нами времени. В голове невольно всплывает наша встреча с его сестрой. Странно, но я не сразу понял, что она из наших. Был слишком взбешен этим тупым водителем такси, а потом слишком шокирован тем, что какая-то дамочка решила, будто у меня нет денег расплатиться за испорченную тачку с хамлом таксистом. Помню, как жалел, что не познакомился с ней там, на шоссе, пока ехал навстречу, и как удивился, когда нашел ее в собственном офисе. Давно я так не реагировал на женщин. И мне это, черт возьми, нравилось. Нравилась собственная реакция и предвкушение того, что будет. Глупо думать, что она устоит. Просто набивает себе цену. Женщины ведь любят так делать. Шамиль раздалась за моей спиной, и я резко развернулся, не веря, что слышу ее голос. Ого! Солнце явно встало с другой стороны. Не могу я сдержать улыбки. Выглядела моя строптивая просто офигенно. Вот вроде бы. Ну, ничего особенного. Но образ строго секретарши выглядел не менее возбуждающим, чем нечто откровенное. Брат заболел и попросил меня приехать вместо него. «Сразу предупреждаю тебя. Веди себя прилично, иначе...» «Так я всегда приличный. Прелесть моя, разве нет?» «Когда я делал что-то неприличное...» Поддразниваю я ее до ужаса довольной сложившейся ситуации. Судьба сама толкала ее мне в руки. Ну, жаль, конечно, что Мурат заболел. Хотя, кого я обманываю? Нифига мне не жаль. Когда б мне еще представился такой случай побыть с Хади, Эта вредная строптивица только и делала, что бегала от меня. А сегодня ей точно бежать некуда. И не сделаешь. «Веди себя в рамках деловой этики и все, без всяких намеков и предложений». Задирает нос эта выскочка, чем еще больше заводит по факту. «Как скажете, Хадежат Беслановна, ерничаю я. Если вы высказали все свои условия, мы можем начать осмотр территории?»